Глава двадцать 3 февраля французы заняли Иерусалимский монастырь, расположенный между Санта-Ингарсией и больницей. Захвату этой очень важной позиции предшествовало сражение, столь же кровопролитное, как и бой в Тенериасе. В нем погиб Дон Маркос Симона, Прославленный командир саперов. Со стороны предместия осаждающие продвигались медленно, и за два дня, шестого и седьмого, им не удалось захватить даже улицу Пуартакемада. Сараговские власти, понимая, как трудно продолжать сопротивление, пытались воодушевить патриотов почестями и денежными наградами. 2 февраля Палафокс, обращаясь к населению с просьбой о помощи, заявил в своей прокламации — Я сам отдаю все, что у меня осталось — двое часов и двадцать серебряных кувертов. 4 февраля он обещал пожаловать дворянство двенадцати наиболее отличившимся и учредил для награждения их дворянский военный орден «Инфосонес». А девятого осудил равнодушие и пренебрежение, с которым кое-кто из сарагостов относится к участи отчизны предполагая, что подобное безразличие оплачено французским золотом, он угрожал суровым наказанием каждому, кто проявит трусость. Бои, происходившие с третьего по пятое, были уже не столь ожесточенными, как последние из описанных мною сражений. Как испанцы, так и французы изнемогали от усталости, Выходы на улицы с площади Магдалины остались в наших руках и были прикрыты стоявшими там пушками. Обе атаки, предпринятые неприятелем вдоль улицы Паломары-Палостры, были отбиты. Разваленные семинарии также ощетинились орудиями, и французы, убедившись, что нас невозможно выбить оттуда обычными средствами, безостановочно рыли сапы. Наш батальон был флит с остатками Эстромадурского, но и после этого в нем не набралось даже трех полных рот. Агустин Монторио был уже капитаном, а меня 2 февраля произвели в лейтенанты. В Тенериас мы больше не вернулись. Нас направили оборонять монастырь Сан-Франциско. Это большое здание представляло собой позицию, откуда было удобно держать под огнем французов, засевших в Иерусалимском монастыре. Паёк нам выдавали чрезвычайно скудный, и все мы, числившиеся уже офицерами, получали то же довольствие, что и солдаты. Агустин берег свой хлеб для морякильи. С 4 февраля французы, стремясь захватить больницу и монастырь Сан-Франциско, повели под них сапы, так как прекрасно понимали, что добиться этой цели иным способом невозможно» препятствуя их намерениям, мы закладывали контрмины, чтобы подорвать неприятеля прежде, чем он поднимет на воздух нас самих. Этот лихорадочный труд в недрах земли не сравним ни с какой другой работой. Казалось, мы перестали быть людьми и превратились в каких-то особых существ, бесчувственных и мрачных пещерных жителей, не знающих, что такое солнце, чистый воздух и дневной свет. Словно черви, прокладывающие себе в темных недрах земли Утскую подстать их тело на ру, мы непрерывно рыли длинные сапы, в ответ на стук наших кирок до нас, словно эхо, доносились глухие удары неприятельских заступов. Сначала французы и мы сражались и умирали на земле, а теперь, оставшиеся в живых, искали друг друга в страшной тьме этих могил и завершали здесь взаимное истребление. В монастыре Сан-Франциско, внизу, под хорами, Были огромные погреба. Такие же подземные хранилища имелись и в других городских зданиях, занятых французами. В редком доме не было глубоких подвалов. Во всех этих помещениях гибло множество французов, кто под обломками рухнувших зданий, кто от наших пуль, повсюду настигавших врага. Наши неприятельские подкопы встречались вдруг в каком-нибудь из таких погребов. Лучи наших фонарей освещали французов, которые, словно призраки, озаренные красноватым светом, внезапно появлялись среди причудливых изгибов подземелья. Враги тоже замечали нас, и немедленно завязывалась перестрелка. Мы всегда носили при себе ручные гранаты и незамедлительно пускали их в дело, обращая французов в бегство и добивая их штыками в подземных ходах. Все это походило на кошмар на ту отчаянную борьбу, которую иногда в тревожном сне мы ведем с отвратительными видениями, но все это происходило наяву, повторяясь непрестанно и повсеместно. На этих утомительных работах нас часто сменяли, и мы выходили отдыхать на коса, которая служила осажденным главным местом сбора, а заодно складом, лазаретом и центральным кладбищем. Однажды днем было это, по-моему, 5 февраля, мы и несколько парней из батальона Сан-Педро и эстромадурцев стояли у входа в монастырь и рассуждали о перипетии осады. Все сходились на том, что скоро сопротивляться станет уже невозможно. К нашей группе присоединились все новые собеседники. Подошел к нам и дон Хосе де Монторио. Он поздоровался с нами и с грустным видом сел на деревянную скамейку, стоявшую у дверей. «Послушайте, Дон Хосе, о чем говорят люди», — сказал я ему. «Народ считает, что нам долго не продержаться». «Не падайте духом, ребята», — ответил он. «Генерал-капитан в своей прокламации верно говорит, что по городу растеклось немало французского золота. За слухи заплачено». Тут в разговор вмешался францисканец, пришедший отпустить грехи нескольким десяткам умирающих. «Смотреть больно на то, что делается», — сказал он. Со всех сторон только говорят, что о сдаче. Не узнаю Сарагосу. Где те несгибаемые люди, что защищали ее в первую осаду? Его преподобие дело, говорит, подхватил Монтория. Какой позор. Даже мы, у кого сердца выколонные из стали, и то поддаемся унынию. А оно пострашнее эпидемии. Но в конце концов я не понимаю, к чему вся эта болтовня о сдаче Если мы все равно никогда не сдадимся, черт побери, раз существует загробная жизнь, а этому нас учат религии, нам должно быть безразлично, проживем мы днем больше или меньше. Верный то, Дон Хосе отозвался монах, что запасы провизии вот-вот кончаются. А где хлеб и иссяк, там до смуты шаг. Вздоры глупости, падр Луэнга взорвался Монторио. Если, конечно, народ так привык к былому изобилию, что не может нынче обойтись без хлеба и мяса, словно на свете нет другой еды, то и говорить не о чем. Но я решительно стою за то, чтобы защищать город любой ценой. Я перенес страшное несчастье. Мой первенец и внук умерли. В сердце моем навсегда поселилось но душа моя преисполнена чувством чести. И для других чувств во мне просто нет места». У меня остался еще один сын, единственное утешение в жизни, последний хранитель моего имени и дома. Но я не ограждаю его от опасности и сам велю ему продолжать сопротивление. Честь нации превыше всего, даже если ради нее погибнет мой единственный наследник. Я слышал, — сказал Падре Луэнга, — Дон Агустин явил чудеса отваги. Как видно, первые лавры в этой войне достанутся славным воителям Святой Церкви. Нет, мой сын не станет служителем Церкви. Ему придется отказаться от духовной карьеры. Мне нужен продолжатель моего рода. А вы поговорите с ним о потомстве даже Нитьбе и увидите, что он ответит. Став солдатом, он ничуть не изменился, а ведь прежде у него на уме были только дела богословские, и я никогда не слышал от него разговоров о делах любовных. Этот юноша всего святого Фому Аквинского от корки до корки выучил, а где у девушки на лице глаза так и не знает. Ради меня Агустин пожертвует призванием, которому так пылко предан. Если мы выдержим осаду, и Пресвятая Дева Пилар сохранит ему жизнь, я намерен безотлагательно женить его на девушке, равной ему положению и состоянию. В эту минуту мы заметили, что к нам спешит запыхавшаяся морякилья Кандиола. Подойдя ко мне, она спросила, «Сеньора Расселли, вы не видели моего отца?» «Нет, сеньорита», — ответил я, — «со вчерашнего вечера я его не видел». Может быть, он уразвален вашего дома. Смотрят, нельзя ли что-нибудь спасти. Там его нет, уныло сказала Мария. Я весь город обошла. А здесь, за монастырем, у сан вы были. Сеньор Кандьева обычно ходит туда поглядеть, уцелел ли его дом, который прозван домом привидений. Я сейчас же пойду туда. Когда Марикили ушла, Мантория сказал, Это как будто дочь дяди Канделы. Право она прихорошенькая и совсем не похожа на этого волка. Прости, Господи, за такое слово, этого доброго человека, хотел я сказать. «Девушка действительно прихорошенькая», — подтвердил монах. «Но, думается, мне она тоже дрянь изрядная. Каков корень, таково и семя». «Не следует говорить дурно о ближнем», — возразил Дон Хосе. Так ведь это же дядя Кандьола, хорош ближний. А с той поры, как они остались без кровы, девица постоянно вертится в обществе солдат. Наверное, ухаживает за ранеными. Может быть, но, сдается мне, ей больше нравятся здоровые и сильные. На прелестном личике красавица словно написано, что у нее нет ни капельки стыда, ни язык у вас, ожала жало скорпионья. Поверьте, я говорю чистую правду, — настаивал монах. Верно говорится, что яблоко от яблони недалеко падает. Разве не ходят слухи, что мать ее, Пепа Ринкон, была публичной женщиной или чем-то в этом роде? Наверное, просто вела себя легкомысленно. Хорошенькое легкомыслие. Дон Херонима подобрал Пеппу, когда ее бросил третий любовник. «Довольно злословить», — отрезал Монторио. «Пусть они самые дурные люди на свете нам, то что это дело их совести». Я гроша ломаного не дал бы за души всех родичей Кандьолы вместе взятых, не унимался монах. Если не ошибаюсь, сюда направляется сам Дон Херонима. Он увидел нас и сейчас будет здесь. Действительно, дядя Кандьола медленно проследовав покос, остановился у входа в монастырь. «Добрый день, Дон Херонима!» — поздоровался с ним Монтория. «И так порешили? Кончены наши споры?» — Здесь только что было ваше невинное чадо, исправлялось о вас, — ехидно вставил Луэнга. — Где она? — Пошла к Сан-Диего, — ответил кто-то из солдат. — Там поблизости шныряют французы, того и гляди, сцапают ее. — Возможно, они отнесутся к ней с уважением, когда узнают, что это дочь Дона Херонима, — сказал Луэнга. — Это правда, дружище Кандиола, что нынче про вас рассказывают? что рассказывают, что вы на этих днях ходили к французам и вели переговоры с этими каналами. — Я? — такая подлая клевета! — воскликнул Скряга. — Так могут говорить мои враги, замыслившие погубить меня. Не вы ли, сеньор Монторио, распускали эти слухи? — И не думал, — ответил патриот, — но не скрою разговор об этом слышал. Помнится, я даже защищал вас, уверяя, что сеньор Кандиола не способен продаться французам. Это все мои враги. Они решили разделаться со мной. Какие только мерзости не выдумывают обо мне. Они хотят, чтобы я потерял и свою честь, как уже потерял имущество, сеньоры. У меня в доме на улице Сомбра обвалилась часть крыши. Да это же сущее разорение. Правда, дом, что за монастырем Сан-Франциско, у самого сада Сан-Диего, пока еще цел, но он занят солдатами, а они тушь делают его на славу. Этому зданию грош цена Дон Херонима, — заметил монах. Насколько мне помнится, в нем уже лет десять, никто не хочет жить. Это все потому, что людям взбрело в головы, будто там появляются привидения. Но оставим это. Вы говорите, здесь была моя дочь? Эта девственная Лилия отправилась в Сан-Диего разыскивать своего симпатичного папашу. Моя дочь не в своем уме. Очень похожа. — И это тоже по вине синьора Монторио. Мои враги, мои коварные враги не дают мне ни минуты покоя. — Что? — воскликнул мой покровитель. — Я виноват в том, что эта девица унаследовала дурные наклонности своей матери? — Я хочу сказать... — проклятый язык. — Ее мать, конечно, была примерной особой. — Брань синьора Монторио на меня не действует. «Я слишком ее презираю», — язвительно ответил разгневанный скупец. «Вместо того, чтобы оскорблять меня, дон Хосе следовало бы обуздать своего сына Агустина, распутника и соблазнителя, так как именно из-за него моя дочь лишилась рассудка. Нет, я ни за что не отдам ее за него, даже если он ради нее звезду с неба достанет. Он хочет отнять ее у меня. Хорош гусь этот Дон Агустин. Нет, он ее в жены не получит». Моя Мария достойна лучшей участи, гораздо лучшей. Услышав это, Дон Хосе де Монтория побледнел и шагнул к Андиоле, намереваясь без сомнения повторить бурную сцену, произошедшую на улице Антон Триллия. Но он вовремя сдержался и печально проговорил. — Господи, дай мне силы побороть в себе приступы гнева, Возможно ли поступиться гордостью и стать смиренным, когда имеешь дело с таким человеком? Я попросил у него прощения за нанесенную ему обиду, повинился перед ним, протянул ему дружескую руку, а он является ко мне и вновь осыпает меня еще более ужасными оскорблениями. «Накажи меня, презренный! Убей меня! Выпей до капли мою кровь, продай мои кости, и пусть из них делают пуговицы!» Но только не черни своим подлым языком моего любимого сына! Не смей говорить о нем мерзости! Что ты сказал? Что вы сказали о моем Агустине? Правду! Не понимаю, как я еще сдерживаюсь. Сеньоры, будьте свидетелем моей кротости! Я не хочу выходить из себя, не хочу гневить Бога! Я прощаю этому человеку его подлости!» но пусть он немедленно избавит меня от своего присутствия, я не отвечаю за себя, когда вижу его». Напуганный этими словами, Кандиола скрылся в портале монастырского здания. Падре Луэнга увел Монторию, и они пошли вниз по косу. Не успели они отойти, как солдаты, собравшиеся у входа в монастырь, стали говорить о Кандиоле, не скрывая своих враждебных чувств, в чем не было ничего удивительного, если принять во внимание прежнее поведение отца Марикилии. Скупец хотел было убежать, но солдаты не выпустили его и стали толкать из стороны в сторону. Вокруг него грозно смыкалось кольцо, и, наконец, непостижимо быстрым движением солдаты выпихнули скрягу на галерею. Тогда кто-то в бешенстве воскликнул: «Колодец его!» Бросай его в колодец! Сильные руки схватили коньеву, измятого, побитого и совсем оборванного. Он из тех, кто раздает народу деньги и уговаривает сдаться, сказал кто-то из толпы. Правильно, верно, закричали другие. Вчера говорили, что он ходил по рынку и предлагал деньги. Сеньор издавленным голосом взмолился несчастный. Клянуть он я никогда никому не раздавал денег. Это была сущая правда. Говорят, вчера вечером видели, как он переходил через наши линии во французский лагерь и вернулся оттуда лишь утром, в колодец его. Один из моих друзей и я попытались спасти Кандьолу от верной смерти, но добиться этого нам удалось лишь мольбами и уговорами. Друзья, не будьте дикарями, ну какой вред от этого презренного стрикашки? Верно в припадке отчаяния подхватил Кандьолу, Какой может быть от меня вред, если я только и делал, что помогал нуждающимся? Пожалуйста, не убивайте меня, я же знаю все. Вы солдаты из Пенья до Сан-Педро и из Тормадуры. Вы славные ребята. Вы еще поджигали те дома в Тенере, где я поймал цыпленка, которого потом уступил за унцию. Кто сказал, что я продался французам? Я ненавижу их, терпеть не могу, а вас люблю, как собственную плоть. «Детки мои, отпустите меня с миром, я все потерял, оставьте же мне хотя бы жизнь!» Эти причитания скупца, равно как и просьбы моего друга и мои, несколько смягчили сердца солдат, и, поскольку первый взрыв ярости улегся, мы без особого труда спасли несчастного старика. А когда солдатам пришло время идти на позиции, чтобы сменить своих товарищей и кандьола, и вовсе оказался в безопасности. Однако он даже не поблагодарил нас, когда мы, избавив его от смерти, предложили ему кусок хлеба. Вскоре, собравшись силами, он вышел на улицу, где и встретился, наконец, с дочерью.